Издательство «Эксмо», Викди «Песня учителя». В былые времена люди уходили в монастырь. Были ли эти люди глупыми или, возможно, ленивыми? Нет. Если люди прибегали к таким средствам, чтобы выжить, значит, и проблемы у них были серьезные. Людвиг Витгенштейн. Ничего бы не случилось, если бы не случилось, но оно все-таки произошло, причем все сразу. Когда 10 апреля 2016 года Лоттабек вышла из своего старого дома на берегу речки Акерсельва и направилась на работу, она и не подозревала, как сильно изменится ее жизнь всего за несколько недель, и все это произойдет по причинам, которые кто-то другой мог бы счесть рядом случайностей и совпадений. Солнце висело высоко в апрельском небе, а Лоттабек, не торопясь, шла по Бломангатта. На ней был комбинезон. Хотя некоторые наверняка полагают, что подобная одежда для 57-летней женщины – это чересчур самонадеяно. Однако Лотте Бёк держалась неплохо. Двигалась она легко, это важнее всего, а морщины на лбу – ерунда. Зато она не утратила способности быстро развернуться и побежать за автобусом. Впрочем, Лотте Бёк посчастливилась жить в центре. Так что необходимость ездить на автобусе у нее возникала крайне редко. Чаще она ходила пешком, например, в Академию искусств, где работала. Она владела домом в центре города, обладала быстрой и легкой походкой и смелостью разгуливать в комбинезоне, похожем на тот, в котором Мэрил Стрип в фильме «Мама Мия» приводит в порядок греческий пансионат, не зная, что мужчина всей ее жизни уже спешит к ней. Мы идем за 57-летний Лотте Бёк, которая вышагивает в комбинезоне Пабло Мангата. В последние годы она предпочитает в одежде слегка мужской стиль. Вокруг столько женщин, стремящихся компенсировать себе утраченную молодость и призывающих для этого на помощь особую элегантность. Костюмы в тон обуви, сумки, шарфы и украшения. Однако все это дорого и требует времени, а главное доставляет неудобства. Некоторые бросались в другую крайность и махнули на себя рукой, вроде как с облегчением. Этим отличались в основном те, кто всю жизнь прожил с одним и тем же мужем. Их кредо становилась практичность. Короткая стрижка, очки в прямоугольной оправе, ортопедическая обувь, ветровки, мешковато висящие на постепенно полняющих фигурах. Лотто Бёк выбрала другой путь, небрежность, но не без претензий. Она развелась уже давно, приятеля у нее не было, зато имелись взрослая разведенная дочь и двое внуков. С ее ближайшими родственниками уже два года, как переехавшими в Австралию, в Сидней, где дочь получила степень доктора в области ботаники, Лотта теперь виделась намного реже, чем хотелось бы. И их долгим, почти ежедневным беседам с дочерью о жизни пришел конец. Этих бесед Лотте, естественно, не доставала. но она твердо решила, что справится, да к тому же о ее собственной жизни уже все сказано, верно? Поэтому сейчас частота телефонных звонков и мейлов оставалась на усмотрение дочери, а та звонила или писала, обычно когда, поссорившись с бывшим мужем, так на него злилась, что не могла бороться с желанием написать ему злобный мейл. Тогда она звонила Лотте, а Лотта помогала ей приглушить отчаяние и поменять резкие формулировки на более дипломатичные и миролюбивые эта роль ей нравилась язык она любила и после подобных разговоров чувствовала глубокое удовлетворение впрочем она мать так что иначе и быть не может были у нее и подружки тем не менее виделась она с ними реже чем прежде встречи с ними словно забирали у нее больше сил чем давали взамен в чем причина в подружках ли, в ней ли самой или жизненном этапе, на котором она сейчас находилась. Этого Лотта не знала. Ее жизнь стала менее насыщенной событиями. Говорить с подружками не о чем. Они давно уже в курсе, у кого из них, какие политические и другие пристрастия. Мнения никто из них не менял, так что новостей накапливалось мало, а болтать о будничной скукоте и внуках было ей не по вкусу. Но сейчас весна. Так что почему бы и не посидеть в кафе, когда, наконец, откроются летние террасы? Порой она ужинала в мужской компании или ходила со спутником в театр. А вот постель в последний раз делила с мужчиной очень давно. Иногда она была не прочь найти себе приятеля, спутника жизни, с которым могла бы разделить «да-да». Это она прекрасно осознавала, надвигающуюся старость. Однако в список срочных дел это не входило. Знакомство, узнавание, работа непростая, и проделывать ее вновь Лотту не прельщало. Выслушивать о детстве, о былых отношениях, тех, что затянулись надолго, надо было мне раньше разводиться, и тех, что пустили корни. Она была моей великой любовью, и если бы не, нужно подчеркнуть, мы бы ни за что не расстались. Особенно же. Ее отвращала перспектива познавать незнакомое тело, тело стареющее. На этот счет никаких надежд она не питала. Осилить такой труд по плечу только влюбленным, а она уже много лет не влюблялась. Она вообще полагала, что утратила такую способность заводить любовника помоложе. Лотто тоже не стремилась. Рядом с ним она лишь острее будет переживать свое собственное старение. А сегодня... Она про старение не думает. Сегодня светит солнце, и Лотта шагает по Бломангатта, направляясь в Академию искусств, которую так любит. Она хороший преподаватель, вдохновленный и живой. Об этом она нередко слышит. А сейчас весна, щебечут птицы. Лотта бег только что зашла в кафе. Купила латте с соевым молоком и теперь несет в руках стаканчик с кофе. На ней чудесные солнечные очки. купленные в ретро в Кристиансоне. Обстановка в мире оставляет желать лучшего, но на душе у Лотты легко, и она чувствует радость. Она рада, что не моложе, чем есть. Рада, что жизнь ее пришлась на достаточно простое время, и живет она в спокойной и мирной стране. «Это значит», — одернула она себя, что за последние 20 лет ее страна успела поучаствовать в разных войнах, но все они проходили на чужой территории, и ее соплеменников особо не затронули. Когда живешь здесь, в Норвегии, то и не скажешь, что это государство участвует в каких-то войнах. Местные жители, может, и не знают, но Лотти, например, это хорошо известно, потому что она часто читает лекции о творчестве Бертольда Брехта. А когда изучаешь Брехта, невозможно не знать, что когда говорят о действиях в защиту прав человека, нередко на самом деле подразумевают войну. Когда правительства подписывают мирный договор, маленький человек пишет завещание. Тот, кто на протяжении многих лет рассказывал о творчестве Брехта, беспрекрас видит саму суть международных конфликтов. И тем не менее, на собственной шкуре Лотта войны не чувствовала. Да, именно так. Она не ощущала войну на собственной шкуре. Лотта остановилась и прислушалась к себе. Нет, ничего. Многое ли изменилось бы, прочувствуй она войну? Вероятнее всего, нет. Но если бы война коснулась многих, коснись она сотен тысяч норвежцев, они, возможно, вышли бы на улицы и потребовали прекратить войны тотчас же, немедленно и совершенно другим настроением, нежели то, с которым она сама или некоторые ее студенты Протестовали против войн, когда писали статьи или выходили на первомайскую демонстрацию. Если бы они ощущали войну на собственной шкуре. Если бы война причиняла боль отдельным норвежцам. Но дела обстояли иначе. Лотто Бёк прошла мимо бомжа, вечно отиравшегося где-нибудь возле Академии искусств. Сейчас он стоял, уткнувшись в стену, а над приспущенными штанами белели ягодицы. В руке дрожала бутылка рингнеса. Возможно, он успел почувствовать войну на собственной шкуре. Лотту переполняла благодарность. Она способна испытывать радость. Война ее не тронула, как бы ей того порой не хотелось. Она прошагала мимо румынской попрошайки, всегда по утрам сидевшей возле ворот Академии. Бросила на ходу мелочь в бумажный стаканчик нищей и вошла в ворота. Лотта... оставила позади стойку для велосипедов и кивала направо и налево тем, кто двигался ей навстречу, кто взял в столовой кофе, но пить его отправился на улицу, потому что светило солнце и была весна. Первый весенний день. Весна чувствовалась во всем. Лотта открыла дверь главного входа с улыбкой, ведь откуда ей было знать, что сегодняшний день положит конец тому существованию, которое она считала привычным? Лотта Бёк прошла к своему столу, благодарная за переполнявшую ее радость. Случалось подобное нечасто. В жизни ей, как и многим другим, порой приходилось непросто. Но как раз те, кому однажды пришлось непросто, способны ощущать благодарность, когда радость вдруг возвращается. А весной это обычное дело. У ее дочери все хорошо, у внуков тоже. У нее самой есть постоянная работа, которую она любит и умеет выполнять. Разнообразные интересные должностные обязанности и никаких проблем с деньгами. Так почему бы и не радоваться? Сегодня она собиралась рассказать первокурсникам с факультета актерского мастерства о пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сычуани». Вероятнее всего, за свою карьеру многим из них предстоит в ней сыграть. Сложность в том, чтобы заставить их понять реализм, и его актуальность. Первокурсники с факультета актерского мастерства отличаются амбициозностью, и заинтересовать их общественными механизмами, их самих напрямую на первый взгляд не касающимися, очень нелегко. В этом и состояла ее цель, чтобы они оторвались от себя, осознав собственную вовлеченность в общественный порядок, а значит, и свою ответственность. Подготовилась Лотта хорошо. Она взяла записи, и уже собралась отправиться в аудиторию для семинаров в другом конце здания, когда к ней подошел какой-то юноша. Он представился, но его имя тут же вылетело у нее из головы. Кажется, прежде она его не встречала. Однако тут около 500 студентов, и она преподает в основном у тех, кто занимается театром. Юноша сказал, что учится на режиссерском факультете, изучает съемку, а сейчас работает над проектом посвященным основным преподавателям Академии искусств. Он хотел бы снять, как они ведут занятия, но не только. Еще его интересует их жизнь за стенами университета, потому что основная цель проекта – продемонстрировать взаимосвязь между жизнью и преподаванием. Именно взаимодействие этих сторон жизни преподавателя он и желает изучить. Не хочет ли Лотто бег принять участие? В нескольких словах, описав проект, он оставил свои контакты. Лотта пообещала подумать и направилась в свою аудиторию. Стараясь угодить студентам, преподаватели Академии искусств шли на многое. Некоторым, например, студенты почти круглосуточно писали смс Поэтому преподавать здесь было увлекательно, но и сложно. Если тебе довелось стать научным руководителем у студента, работающего над каким-нибудь личным проектом, а таких было много, то ты рисковал поддаться чувствам, а научное руководство в такой ситуации осложняется излишними эмоциями. С Лоттой такое происходило редко, но для сотрудников это было больное место, особенно для тех, кто осуществлял научное руководство среди студентов режиссерского факультета и особенно среди четверокурсников, таких как этот юноша. На Лотту он произвел приятное впечатление. Чуть неловкий, но располагающий, не выскочка и не зазнайка, в отличие от многих студентов режиссерского факультета. Лотта пообещала подумать над его предложением. И она думала, рассказывала о бурной жизни Бертольда Брехта и думала, цитировала некоторые наиболее известные стихотворения Брехта и думала. Коротко пересказывала сюжет доброго человека из Сочуани и думала. Трое богов спустились на землю. проверить, как живется людям. И быстро поняли, что живется тем не очень. Лотта представила, как за столом в семинарской аудитории сидит юноша с камерой. Люди крадут, предают, подличают и убивают. И никто из них не желает даже приютить богов ненадолго у себя в доме. Никто, кроме проститутки Шенте, доброго человека. Шенте разрешает богам пожить у нее. И перед возвращением домой Боги, разочарованные людьми, преподносят в дар Шенте магазин, чтобы женщина перестала заниматься проституцией. Но Шенте — добрый человек, чересчур добра, чтобы торговать. Первокурсники полулежали на столах. Некоторые уткнулись в лэптопы, и Лотта подозревала, что к Брехту то, чем они занимаются, отношения не имеет. И она бросилась спасать ситуацию. Лотта чуть наклонилась вперед, и заговорила громче. Шенте через чур добра для торговли!» сказала она. «Тем, кто не может заплатить, Шэнте отдает продукты бесплатно!» И Лотта заговорила голосом матери, умоляющей жалиться над ее голодными детьми. А потом голосом не неспособной отказать ребенку. Лотта говорила голосом умирающего старика. «Любезная Шэнте!» Единственный добрый человек в нашем городе. Не угостишь ли мое старое тело чашкой риса, чтобы смерть забрала меня не голодным? И отказать Шенте не в силах. Шенте раздает еду бесплатно. И теперь студенты прислушиваются. А камера сейчас наверняка поймала бы тот момент, когда до студентов доходит, что если так будет и дальше продолжаться, то магазинчик свой Шенте потеряет. Они представляют, что будет, если ничего не требовать взамен. Они и сами себе часто говорят то же самое. Будешь все время давать деньги румынской поберушке и тому нищему, что околачивается на углу Бломангата и Тересен-Лунден, а потом еще и той, что окопалась возле супермаркета рядом с парком, и до общежития доберешься уже до нитки обобранным. Всем хочется быть добрым, но как этого добиться? Студенты внимательно слушали. «Как же теперь поступит Шенте? И как поступать им самим?» «Мы подошли к решающему моменту», — сказала Лотта. «Шенте выдумала себе злого кузена. Раз в месяц она наряжается в мужскую одежду и, представляясь собственным двоюродным братом, идет в город возвращать долги. В наших краях добрый человек недолго остается добрым. Когда кормушка пуста, лошади кусаются». Увы, когда свирепствует нужда, о наставлениях богов забывают. Продолжение следует. Перед уходом Лотта постучалась в кабинет коллеги Лайлы Май. Лайла преподавала в Академии теорию живописи и сразу же поняла, о ком из студентов идет речь. Тагибаст, юноша многообещающий, трудолюбивый и необделенный талантом», сказала она. «Ему 33, в целом для Академии искусств. староват, но на режиссерском обычно учатся студенты постарше. И Лайла посоветовала Лотте поучаствовать. Так она выразилась. Получив в тот же вечер сообщение от Тагибаста, в котором тот интересовался, не успела ли она подумать над его предложением. Лотта ответила, что готова ему помочь. Потом он спросил, можно ли начать съемки уже на следующий день. И она согласилась, потому что в описании проекта говорилось, что действовать необходимо быстро, без предварительной подготовки и планирования. А когда он попросил разрешения зайти после занятий к ней домой, Лотта, слегка поколебавшись, согласилась и на это, снова ради проекта. Правда, она тотчас же добавила, что вечером ждет к ужину гостей. В ответ Таги Баст прислал смайлик. Лотта взялась за уборку. Она прибиралась и думала, во что же ввязалась? Взаимосвязь между преподаванием и жизнью? Ну да, они, безусловно, связаны, но связь эта очень тонкая, объяснить ее нелегко, а уж поймать в объектив камеры тем более. Возьмем, например, тех же румынских попрошаек. Какая связь между творчеством Брехта и ее отношением к попрошайкам? Порой она бросает им какую-нибудь мелочь, а порой нет. Это зависит от ее настроения, от того, торопится ли она, Имеются ли у нее при себе монетки и легко ли их достать? И есть ли время рыться в карманах? Если уж совсем честно, а в этом решила Лотта, она ни за что не признается Тагибасту. Чаще всего по прошайкам перепадало от нее что-нибудь, когда она чего-нибудь очень хотела. Чтобы анализ крови не показал чего-нибудь страшного, чтобы дочка успела написать диссертацию. Она словно старалась заслужить милосердием хорошие новости. Глупо. но это правда. Впрочем, об этом вовсе не обязательно кому-то рассказывать. А что касается Брехта, то он наверняка защитил бы и тех, кто дает, и тех, кто не желает давать, или проявляет милосердие иными способами. На это он намекает в своем стихотворении «Ночлег», которым Лотта любит заканчивать свои лекции о Брехте, и которое вполне можно зачитать для Тагибаста. Это стихотворение о человеке, который каждый вечер собирает на Манхэттене деньги для ночующих под мостом бездомных, чтобы тем хватило на койку в ночлежке. Мир от этого не изменяется, пишет Брехт, но несколько человек получают ночлег. На одну ночь укрываются от ветра. Снег, предуготованный им, падает на мостовую. Но мир от этого не меняется. Человек, не захлопывай книгу, которую ты сейчас читаешь. Несколько человек получают ночлег. На одну ночь укрываются от ветра. Снег, предуготованный им, падает на мостовую. Отношения между людьми не улучшаются. Нет, не улучшаются. Это стихотворение, обычно говорила Лотта студентам, советует нам применять, сталкиваясь со страданиями, две стратегии. Нам следует помогать отдельным страждающим, но главное — стараться повлиять на причину страданий. Да, она была согласна с собой, то есть с Брехтом. И никто не может обвинить ее в том, что она не старалась повлиять на причину страданий. Она голосует за партии, выступающие за общечеловеческое равноправие, как на национальном, так и на международном уровне. Она подписывала всяческие петиции, например, за запрет ядерного оружия и смягчение миграционной политики. состояла в Совете правления Общества полезных растений. Чего еще ждет от нее этот тагибаст? Какой еще связи между тем, как Лотто преподает, и ее собственной жизнью? Чем она занята, когда не преподает? Готовится к следующему занятию. Читает и рецензирует дипломы и диссертации. Изучает материалы, необходимые для заседаний Совета правления. Пишет статьи о театре в эпоху интернета и Нетфликс. Проводит много времени в одиночестве. Одиночество она любит. Оно дает ей ощущение предсказуемости. Она читает, следит за событиями культуры. Разумеется, часто бывает в театрах и посещает все важные выставки. Хотя и это она осознает не так часто, как прежде. Честно признать, подобные мероприятия не обогащали ее, не давая ей ни новых знаний, ни эмоций. Но об этом она не станет рассказывать студенту-четверокурснику. Ему вовсе не обязательно знать, что искусство утратило ту власть, которой обладала над ней в молодости. Конечно, великих это не касается Брехта, Ипсона, Шекспира. Почти все остальное казалось ей, сказать незначительным, было бы перегнуть палку, но, возможно, слегка скучноватым. На протяжении всей своей карьеры Лотта Бёк поддерживала искусство, ратовала за щедрые субсидии и увеличение бюджета на культуру, а еще протестовала против закрытия институтов культуры. Ее мнение не изменилось и по сей день. Да, она до сих пор считала, что искусство и культура занимают особое место в обществе. Однако сейчас Лотта прибегла бы к аргументации, больше похожей на защиту. Созидание искусства не несет разрушений, в отличие от многих других человеческих действий. Возможно, попытки создать концептуальное искусство — это мартышкин труд, но далеко не худший по сравнению с другими результатами такого труда. И те, кто выбирает эту стезю, проводят работу над собой, вынуждены постоянно анализировать самих себя и причины своих поступков. Впрочем, все, кто всерьез интересуется искусством и культурой, развивают в себе склонность к самоанализу. Лотта не знала, имеется ли у этой тенденции научное объяснение, но именно об этом свидетельствовал ее собственный опыт, а опыт у нее накопился немалый. Самоанализ – штука неплохая. Именно отсутствие самоанализа привело к тому, что мир катится в тартарары. Жадные до власти не стараются разобраться в себе и собственных мотивах. Они, судя по всему, вообще не понимают, что ими движет. Обо всем этом Лотта Бёк размышляла, отмывая ванную, чтобы Таги Басту не вздумалась показать всем остальным, будто она живет в свинарнике. Но потом она решила, что он, пожалуй, удивится, увидев, как у нее грязно и не прибрано. У Лотты появилось желание удивить Таги Баста. А потом она подумала, что истина, которую она решила скрыть от студента-четверокурсника и которая заключалась в том, что Лотта. больше не верила в искусство так, как прежде. Эта истина уже стала для него очевидной. Поэтому он и решил снять преподавателей Академии искусств во время занятий и, главное, во время свободное от занятий. Ему хотелось показать громадную разницу между их преподаванием и их жизнью, показать, как они в аудиториях разглагольствуют о революционной силе искусства, а потом возвращаются домой. в свои со вкусом обставленные квартирки и планируют следующий отпуск в Берлине или Флориде. И хотя перед Тагибастом с его камерой они постараются произвести впечатление натур, страстно влюбленных в искусство, от камеры все равно не укроется отсутствие страсти и тревог, той боли, которая по-настоящему отличает тех, кто искренне борется с собой в попытке создать искусство или донести его до других. Камера наверняка запечатлеет журнальчики по дизайну интерьеров, принадлежащие жене преподавателя по истории скульптуры, и сложенные у них дома в коридоре. Причем сам преподаватель истории скульптуры этого даже не заметит. Зато заметит тот, кто будет смотреть фильм Тагибаста. Насколько они вообще правдивы, когда проповедуют искусство, способное менять судьбы? Разумеется, весь проект это ловушка. Так получается. что сейчас она отдраивает ванну ради того, кто бросил ей приманку? Лотта отбросила в сторону тряпку, жалея, что согласилась. Не нужен ей дома никакой тагибаст и его проницательная видеокамера. Она присела на крышку унитаза, но через несколько минут встала, позвонила председателю общества полезных растений и спросила, расцвела ли кислица. Председатель предложил проверить у озера Согнсван. Лотти не спалось. Ее мучила тревога. План Тагибаста она разгадала, и это хорошо. Но кое-что ее беспокоило. Если между ее жизнью и преподаванием пролегла такая огромная пропасть, что ей страшно впустить в дом студента-четверокурсника, значит, надо что-то предпринять. Когда она проснулась, светило солнце. Она постаралась положить конец раздумьям о том, как сегодня одеться, но не получилось. и Лотта рассердилась. Она натянула вчерашний комбинезон, а под него — льняную мужскую рубашку, оставшуюся от последнего любовника, и обула кроссовки. Кроме обычной кожаной сумки, с которой ходила каждый день, Лотта положила в корзинку ворох фотографий, сделанных во время различных постановок доброго человека из Сычуани. А корзинку сунула под мышку. Она взяла их не ради Тагибаста. Лотта... Заканчивая лекции о добром человеке из Сычуани, всегда показывала студентам снимки с различных постановок. Теперь сложила материалы в корзинку. В кофейне по пути она взяла капучино с соевым молоком и двинулась к Академии искусств. А в мусорном баке справа снова рылся бомж с вечной банкой Рингниса в руке. По другую сторону от ворот сидела румынская нищенка с бумажным стаканчиком. куда Лотта бросила полученную в кофейне сдачу. Лотта вошла в ворота и направилась к дверям, когда к ней подскочил Таги Баст. Он рассыпался в извинениях. Он опоздал, хотя собирался прийти пораньше и снять, как она входит в ворота. Но он опоздал на автобус, потому что... Дальше следовал долгий рассказ о неприятностях, обрушившихся на его голову этим утром. Закончился рассказ просьбой. Не затруднит ли Лотту чуть вернуться назад, дождаться сигнала от него и заново пройти весь путь от ворот? От нее всего-то и требуется делать вид, как будто она идет тут не во второй раз за утро. Так он сказал. Сделать вид, будто бы это не во второй раз? Но ведь на самом-то деле это во второй раз. Значит, вот как он работает, будто бы. Ее подмывало сказать, что если он опоздал на съемку собственного фильма, к тому же, насколько она может судить фильма, задуманного как документальный, с какой стати он теперь просит ее вести себя как будто бы. Но Лотта взяла себя в руки. Портить настроение им обоим ей не хотелось, как и разрушать едва начавшееся знакомство. Тем более она уже согласилась участвовать, а следовательно, он обладает над ней определенной властью. От него, его камеры и монтажа зависит, какой она предстанет. И это она понимала. И еще она вдруг на собственной шкуре ощутила, как чувствовали себя многие из тех, кто на протяжении всей истории кинематографа снимался в фильмах, представляемых документальными. Боясь испортить отношения с режиссером и съемочной группой, они соглашались вести себя как будто бы. И сами того не осознавая, становились пешками в режиссерской игре, помогая ему выразить его собственное мнение. Так она думала, но просьбу Тагибаста тем не менее выполнила, вернулась к воротам и встала так, чтобы увидеть, когда он подаст сигнал. Он принялся вытаскивать из рюкзака камеру. По сигналу она должна была двинуться от ворот к входу в здание, как будто бы в первый раз за утро. Но ну, а пока ей пришлось дожидаться, Стоя к мусорному баку и бомжу, намного ближе, чем хотелось бы. наконец Тагибаст вытащил камеру. «Может, он родственник скульптора Эрнульфа Баста?» — думала она, нетерпеливо поглядывая на часы. «Хотя вряд ли. Этот смуглый прямо словно с юга». Она подняла взгляд. Бомж в этот момент тоже поднял голову и посмотрел на нее. Сперва глаза у него были мутными. Но как только он встретился взглядом с Лоттой, то вроде как пробудился. Тут Тагибаст подал сигнал. И Лотта, как можно более непринужденно, вошла в ворота и двинулась к дверям, как будто бы. «Вперед, вперед!» — шептал Тагибаст, когда Лотта открыла дверь. Она направилась к кабинету, где положила вещи на стол. «Давайте дальше!» — шептал Тагибаст. «И будь это обычный день...» Лотта побежала бы в туалет, помочилась, вымыла руки и посмотрелась в зеркало. Но сейчас она этого делать не стала. Всему должны быть пределы. Разумеется, ей хотелось понять, каким образом ее преподавание связано с личной жизнью. Но она сомневалась, что для этого требуется окунуться в проект Таги Баста с головой. Она вытащила из сумки конспекты, и достала из корзинки фотографии, сделанные во время 20 различных постановок доброго человека из Сычуани. Закончив лекцию, она раздаст их студентам и попросит изучить снимки самостоятельно. Так студенты поймут, что толкование пьесы, предложенное Лоттой, лишь одно из множества возможных, и что внешняя картинка усиливает восприятие. Иными словами, им следует прочитать текст самостоятельно. Лотта подозревала, что студенты не читали изучаемых пьес и думали, что достаточно послушать ее лекции. «Вперед!» – прошептал Тагибаст, и Лотта вошла в ту же аудиторию, что и накануне. Студенты уже сидели на местах, пили кофе, смотрели в телефоны и лэптопы. На пороге Лотта замешкалась, и Тагибаст прошептал, «Действуйте, как обычно!» «Ладно, ладно», – подумала она. но, памятуя про отношения и настроение, промолчала. Она подошла к столу, служившему ей лекторской кафедрой, и поставила рядом сумку. «Это Тагибаст», — представила она парня. «Он учится на четвертом курсе академии и работает над проектом, цель которого — снять некоторых преподавателей, наверное, чтобы показать, какие они никчемные». Она улыбнулась. «Вы не против?» «Если кто-то из вас не хочет, чтобы его снимали, скажите, и мы откажемся от этой затеи». Но возражения не последовало. Лотта подумала, что, наверное, стоило заранее собрать с них письменные согласия, потому что сейчас, когда его уже снимают, не каждый согласится поднять руку. С другой стороны, знай, они наперед, что их будут снимать, они иначе оделись бы, по-другому разговаривали и вели бы себя, как кинозвезды. Ведь если засветиться в фильме многообещающего молодого режиссера, то и карьера потом сложится иначе. К тому же студенты Академии искусств вообще охотно помогают однокашникам и к искусству относятся очень серьезно. Чтобы кто-то смеялся над другими, такое случалось крайне редко. Тагибаст Баст отошел в сторону. Шенте выдумала себе злого кузена. Раз в месяц она наряжается в мужскую одежду, и, представляясь собственным двоюродным братом, идет в город возвращать долги. Лотта нависла над студентами, протянула жадные руки и заговорила грубым голосом, подражая кузену Шенте. «Все чаще наряжается она собственным кузеном», рассказывала Лотта. «И жители городка скучают по Шенте, доброму человеку. Куда же она подевалась? Та, чьей добротой они прежде бесстыдно пользовались». но двоюродный брат оставляет их вопросы без ответа. Но потом Шенте забеременела. Лотта провела рукой себе по животу. И под мужским костюмом живот уже не скрыть, поэтому ей приходится сбросить личину кузена. «Ах, Шенте, ты или это?» «Мы оба, это я!» «Не знаю почему, но быть добрым, одновременно с другими и с самим собой...» оказалось слишком сложно. Ах, мир такой сложный! Тот, кто помогает обиженным, сам оказывается таким. В этом мире что-то не так. Почему зло награждается, и почему добро ждет такое жестокое наказание? Боги вновь спускаются в городок, и Шенте в отчаянии задает им эти вопросы, молит их не покидать ее, не дав совета. Однако боги лишь качают головами и возвращаются на небо. «Помогите!» — таково последнее сказанное шенте слово. Произнеся последнее «помогите», Лотта довольно долго молчала. Она вглядывалась в студентов и пыталась понять, узнали ли они в этом «помогите» себя самих. Судя по всему, некоторые узнали. И продолжая, Лотта уже смотрела только на них. А потом происходит нечто весьма характерное для пьес Брехта. На сцену выходит рассказчик. Он разрушает иллюзию и напоминает нам, что мы в театре. Рассказчик говорит. Тут Лотта перешла на шведский, потому что считала шведский перевод более удачным, чем норвежский. «О, публика почтенная моя! Конец неважный! Это знаю я! В руках у нас прекраснейшая сказка! Вдруг получила горькую развязку. Опущен занавес, а мы стоим в смущении. Не обрели вопросы разрешения. От вас вполне зависим мы при том. Произнеся последние слова, она показала на студентов. От вас вполне зависим мы при том. Лотта повторила эту фразу в третий раз, чуть тише и выделяя каждое слово. «Придумать финал!» «Это ваша собственная задача. Финал открыт. Финал отсутствует», — проговорила она. «Мы сами решаем, чем закончится пьеса. Это наша ответственность. Когда мы... Нет. Когда вы выйдете сегодня из этой аудитории, а произойдет это очень скоро, то каждый из вас по отдельности решит, как закончить эту пьесу. И определяется это поступками». которые вы совершаете». Это были громкие слова, но в какой-то степени правдивые. Лотта действительно так считала. Эти слова побуждали к действию, ведь она, пусть и не напрямую, но намекала, что именно их жизнь и дела влияют на ситуацию в мире. Так что в определенном отношении ее мысль внушала надежду. Однако на деле выполнить подобное сложно. До лотты дошло вдруг, что она, слегка приоткрыв рот и, навалившись на стол перед собой, бездумно пялится в стенку перед собой. Сколько она уже так стоит! Студенты смотрели на нее. Ей показалось, что более заинтересована, чем прежде, и едва ли благодаря Бертольду Брехту. Она попыталась встряхнуться, и ей почти удалось, после чего она принялась раздавать студентам фотографии с разных постановок. доброго человека из Сычуани. Она заметила, что Таги Баст, о котором она почти позабыла, все еще снимает. Он подал ей знак, чтобы она действовала, как обычно, хотя с ней только что произошло нечто, чего никогда не случалось прежде. Она выпала из реальности, разинула рот и стала ворон считать. Кстати, интересно, почему говорят «ворон считать»? Лотта взяла конспекты и сумку и направилась к выходу, у порога бросив. «До завтра!» Она вернулась в свой кабинет, а Тагибаст шагал следом. Когда она положила на стол вещи, он прекратил съемку. «Отлично прошло!» — сказал он. Лотта улыбнулась. Потом Тагибаст сообщил, что сегодня беспокоить ее больше не станет, у него и свои дела есть. Но спросил, когда она собирается домой. Лотта ответила, что домой сегодня не собирается, потому что на озере Согансван расцвела кислица. Поэтому, и Лотта показала на корзинку, она поедет на Согансван за кислицей, а он, если хочет, может присоединиться. Он не смог скрыть разочарование, но спустя несколько секунд вроде как даже обрадовался. Чтобы не стоять в пробках, они поехали на метро. Народа в вагоне было довольно много, поэтому Тагибаст, к счастью, снимать не стал. И по той же причине они всю дорогу молчали. Когда на Согнсван конечной станции поезд остановился и двери открылись, Тагибаст тотчас же выскочил, чтобы успеть снять, как она выходит, одной из последних с корзинкой под мышкой. Он спросил, далеко ли им идти. «Несколько километров», — ответила она. Похоже, он решил, что это далеко, опустил камеру и выключил ее. Говорили они мало, просто шли вдоль озера, она чуть впереди, будто проводник, пропуская бегунов. Вскоре она свернула на пустынную тропку, а пройдя 200-300 метров, она сошла с тропинки и побрела по траве под деревьями, ощущая лес. На нее опустилась лесная темнота, а между тяжелыми еловыми ветвями Просачивался свет. Лотта все думала, появится ли ощущение леса, если она придет сюда не одна, а с посторонним. Но оно появилось. Покой, который давали ей большие деревья, запах травы, земли и всего, что росло вокруг, словно бы в тайне, словно прежде до нее этого никто не видел. Лотта напрочь забыла о Тагибасте. Всего через 20 минут Она набрела на поляну кислицы под еловыми деревьями, и ее охватила знакомая радость, которая непременно возникала, когда Лотта находила то, чего искала. Она остановилась и подождала Тагибаста, который шагал метрах в пяти позади нее с камерой в руках. Шш! прошипела она, сама не зная зачем. «Пели птицы». Лотта показала на кислицу, и он снял ее. «Что это?» Наверное, почувствовав торжественность момента, он задал этот вопрос шепотом, и она, улыбнувшись, ответила «Кислица!». Она сорвала несколько цветков, сунула себе в рот, а пару протянула ему. Он принялся нерешительно жевать их, а затем кивнул. Кажется, удивленно. «Освежает», — сказал он. Нагнулся и сорвал еще несколько цветочков с похожими на клевер, или на вафельное сердечко листьями. Внимательно рассмотрев маленькие белые цветы с пятью лепестками и тонкими сиреневыми полосками, он положил их в рот. А что она с ними делает? Добавляет в салаты, в холодные соусы, посыпает рыбу, готовит настойки. Он еще раз заснял цветочки и лотту. Она рвала кислицу и складывала в корзинку, пока та не наполнилась доверху. Налез Опустилась тишина, пахла землей и сыростью. И, к счастью, пока она рвала цветы, он молчал. Поэтому ей было слышно, как поют птицы. Ветер тоже замер и прислушивался. Больше ей ничего знать не хотелось. Не знать — это просто. Закончив, она поднялась. Он выключил камеру, они молча вернулись обратно к метро, вошли в поезд и вышли каждый на своей станции. Лотта свернула с улицы, прошлась вдоль речки и вошла в кирпичный домик с окнами, выходившими на растущие на берегу деревья, с двумя большими каминами, одним в гостиной и одним в кухне, с массивными деревянными балками под потолком. Дом ей достался довольно дешево, потому что долго пустовал, овладел им банк в Южном Трёндилоге. К тому же тогда, больше двадцати лет назад, Этот адрес был намного менее привлекательным, чем сейчас. Она наткнулась на этот дом как раз во время развода, и иногда ей казалось, будто это судьба. Самых ранних документов на дом она не видела, и в каком году его построили, не знала. Однако ей было известно, что последний владелец, разорившись, попал в лечебницу для душевнобольных, где и свел счеты с жизнью. После него осталась куча вещей, который ей пришлось разбирать, а старый запертый сейф Лотта даже сохранила. «Может, в нем что-нибудь ценное спрятано?» — шутила она. Когда она поворачивала за угол на улицу Тавигата и видела среди деревьев свой дом, позолоченный лучами вечернего солнца, ее захлестывала благодарность. Едва она открыла дверь, как телефон пискнул. Сообщение от Тагибаста. «Спасибо за прогулку по лесу. Получилось волшебно. Надеюсь вскоре выпить сиропа из кислицы. Читал в интернете, что она очищает кровь. Встретимся на неделе. Кровь ударила в голову. Но когда Лотта перечитала сообщение, то увидела, что на самом деле там написано «Поснимаем на неделе». А это нечто совсем иное. И тем не менее. Уже приняв душ, налив бокал красного вина и сидя в пижаме перед камином, она ответила. Да. Надо бы ей узнать, что еще вырастает из земли в это время года. Весна – хорошее время. В последующие дни занятий у нее было мало, но зато административной работы, заседаний кафедры, отчетов и курсовых вполне хватало. Она сидела в одиночестве или же в компании коллег в местах, отведенных для преподавателей. Но два раза мельком видела и Таги -баста. В первый раз это произошло в столовой. Она как раз взяла себе чили-конкорне «Блюдо дня», когда на пороге появился Тагибаст с камерой. Он снимал относительно новенькую преподавательницу балета. В столовую он вошел пятясь, а она, одетая в трико, воздушной походкой балерины двигалась прямо на него. Все танцоры здесь, что неудивительно, ходили в спортивной одежде, в трико или более свободном одеянии. Эта преподавательница предпочитала обтягивающее трико. Лотта подхватила тарелку и удалилась к себе в кабинет. Еще через пару дней она заметила его, когда собиралась домой. Таги Баст сидел на скамейке по другую сторону вымощенной брусчаткой площади. Рядом с ним расположился еще один парень, видимо, однокурсник. Уткнувшись в экран телефона, они громко хохотали. А Лотта тотчас же заподозрила, что смеются они над ней, но тут же пристыдилась себя за такую самовлюбленность. Рассказывая о своей работе, она обычно говорила, что общаться с молодежью – занятие в высшей степени благодарное и побуждающее к саморазвитию, ведь люди молодые постоянно растут, находятся в движении и не дают ей остановиться. А вот сейчас в голову ей пришла ужасная мысль, Что, если все эти юные студенты вокруг, наоборот, тянут ее назад? Вдруг они заражают ее своим юношеским нарциссизмом? Уж слишком она инфантильна и глупа в своих эмоциях. Особенно последние несколько дней. Почти каждый вечер, где-то с 11 до 12, сидя перед камином с книгой и бокалом вина, Лотта получала сообщение от Таги Баста. Набор фраз слегка менялся. Однако он каждый раз писал, что ждет, не дождется, побыстрее надеется снять ее следующую лекцию о Брехте, но особенно мечтает снова прогуляться с ней по лесу. Еще в его сообщениях было что-то о настойке, собирательстве и лесном полумраке. Когда она пришла, он, как и договаривались, стоял возле входа в здание Академии искусств. Сегодня Лотта предпочла комбинезону серые мужские брюки с низкой посадкой и карманами, а также белую рубаху, тонкую и просторную. Волосы Лотта распустила, а через грудь по обыкновению перекинула ремень кожаной сумки. Из дома она вышла относительно бодрая. Ей хотелось побыстрее начать лекцию о брехтовской «Мамаше Кураж», возможно, самой главной его пьесе. Хотелось, чтобы студенты актерского факультета поняли всю ее невероятную важность, ключевые моменты о мире и о нас самих, которые в ней раскрываются. Лотти не терпелось растолковать студентам, что общественные и межчеловеческие механизмы, описанные в пьесе, действуют и в нашей собственной жизни, причем прямо сейчас. Вдобавок ко всему, у нее появились некоторые соображения о том, какие съедобные растения можно обнаружить сейчас в долине Маридалан, куда собиралась после обеда свозить Итагибаста. Баста. Погода выдалась чудесная, намного теплее, чем неделю назад, по-настоящему весеннее. Поравнявшись с автобусной остановкой на Тавигата, она увидела там на скамейке бомжа, обычно отиравшегося возле школы искусств. Когда она проходила мимо, он поднял голову и окликнул ее по имени. «Лотто -биок Лотта съежилась и встревоженная заспешила дальше по улице. Что бы это могло значить? В этот же миг на солнце набежала туча, и все звуки вдруг стихли, как бывает при солнечном затмении. Птицы умолкают, и кажется, будто машины и трамваи тоже замирают. Но к счастью, это быстро прошло. Солнце снова засияло, машины с трамваями привычно загудели. Однако тревога не покидала Лотту всю дорогу до церкви на тавигата Возле церкви она поняла, что бомж, разумеется, просто нашел ее в каталоге Академии искусств. Каталог этот валялся везде, где ни попадя, а краткая справка о каждом из преподавателей была в нем снабжена фотографией. Румынская поберушка сидела на своем привычном месте, но неожиданное приветствие бомжа так выбило Лотту из колеи, что она позабыла про капучино на соевом молоке, и поэтому мелочи по берушке не перепала. Лотту тянула объяснить ей все, но ничего бы не вышло, поэтому она лишь ускорила шаг и отвела взгляд. Вообще-то она и прежде старалась не смотреть по берушке в глаза, но прежде ничего страшного в этом вроде как и не было, ведь монетки-то она ей давала. Так вот как значит, она дает милостыню, чтобы не смотреть нищенки в глаза, облегчает себе жизнь, Лотта решила было вернуться и дать поберушке сотенную банкноту. Однако и это было бы неправильным. Она уже ушла довольно далеко. Несмотря на все мысли и колебания, ноги ее продолжали шагать. И теперь необъяснимый стыд, охвативший ее, когда бомж окликнул ее по имени, вернулся. И Лотта понимала, что стыд этот станет еще сильнее и будет мучить ее весь оставшийся день. И в фильме Таги Баста это станет заметно. И тут она увидела его. С камерой в руках он ждал ее возле дверей. Он что, все это время снимал ее? Таги Баст написал, что будет ждать ее возле входа в 8.50. Сейчас уже 8.54. А четыре минуты в кино бывает тянутся вечно. Она вошла в кабинет, а он снимал ее сзади. Лотта сама заметила, что положила вещи на стол как-то чересчур резко. Не будь его рядом, она бы села, закрыла руками лицо и постаралась сосредоточиться, наладить связь с самой собой, обратиться внутрь. Лотта опустилась на стул и закрыла руками лицо. Но у нее возникло ощущение, будто она притворяется. Она встала и направилась в аудиторию. Тагибаст шел следом. «Отдохну полминутки», — сперва подумала она. «Хотя нет, это опять будет смахивать на игру, выглядеть самолюбованием, словно она чересчур всерьез воспринимает собственные лекции. Но разве она и впрямь не относится к ним всерьез? Разве этого нужно стыдиться? Это же ее работа, ее жизнь!» Что ей тогда воспринимать всерьез, как не это? Да, все верно, но выглядеть это должно иначе. Надо было выложить вещи на стол и сказать, что ей надо в туалет. Туда-то агибаст за ней не увязался бы. Подобных перегибов он в своем проекте не допустит. Лотта вошла в аудиторию, где за столами уже сидели студенты, разложила вещи и сказала-то агибасту, что ей надо в туалет. Тагибаст, разумеется, возражать не стал. В туалете Лотта вымыла холодной водой руки, закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. «Помни о важном», — сказала она себе. «Не забывай, что хочешь сказать. Что именно война делает с людьми? Это самое важное». И она направилась обратно в аудиторию. Тагибаст с камерой в правой руке стоял возле дальней стены. Его присутствие объяснять больше не требовалось. Студенты сегодня были те же самые, что и в прошлый раз, а слухи о проекте «Таги Баста» про связь преподавания с жизнью уже расползлись по институту. Лотта отметила, что сегодня студенты ведут себя с несвойственным им прилежанием. Она начала с 30 войны, потому что с ней связан сюжет брехтовской мамаши «Кураж». Почему же он связал своих героев именно с ней? «Как известно», — проговорила Лотта, хотя подозревала, что студентам этот факт совершенно неизвестен. «Тридцатилетняя война продолжалась с 1618 по 1648. Тридцать лет! Тридцать лет войны! Вы только вдумайтесь!» — сказала она, однако студенты, судя по всему, даже и не пытались вдуматься. Зато то и дело поглядывали на Таги Баста. Впрочем, Лотте и самой было непросто представить в сложившейся ситуации 30 лет войны. Но она продолжала говорить, повторяла то, что обычно рассказывала на таких лекциях. «Когда война длится 30 лет, — говорила она, — то становится обычным делом, превращается в повседневность». не считается больше чем то ненормальным люди вынуждены учиться выживать во время войны и как же они это делают а вот именно это брехты пытается выяснить в мамаше кураж продолжала она студенты полезли в телефоны и лотта повысила голос тридцатилетняя война сказала она считается религиозным конфликтом между протестантскими и католическими державами, однако, вернее, будет назвать ее «Войной между странами Альянса под руководством Габсбургов и французскими королями». Теперь даже самые прилежные студенты мечтательно смотрели в окно, на нежную березовую листву, танцевавшую под мелодию теплого ветра. Да, надо побыстрее переходить к сути. «А в действительности же...» Лотта еще немного повысила голос. «Это была борьба между властью и ресурсами. Так обычно и бывает. Как правило, причина войны — это власть и ресурсы, а вовсе не религия, демократия или права человека». Лотта надеялась, что студенты вспомнят о конфликте между исламом и Западом, который журналисты окрестили «войной цивилизацией». А вот только студенты, похоже, ни о чем подобном думать и не собирались, а просто смотрели на часы, которых в этой аудитории было предостаточно. Лотта понизила голос и проникновенно добавила. «Война, эпидемии и вызванный ею голод привели к тому, что население германских земель сократилось почти вдвое». «Вдвое!» — повторила она. Но студентов это, кажется, не трогало. Как же заставить их осознать масштабы случившегося? Да и осознает ли их она сама? Возможно ли их вообще осознать? Как же оживить прошлое? Возможно, даже рассказы о Второй мировой их не особо растрогают. Разве что по их мотивам снимут кино наподобие Макса Мануса. Если им достанется роль в таком фильме, то они, наверное, попытаются вжиться в нее. Лотта тут же одернула себя. Она же не желает, чтобы они вживались в роль. А чего же тогда она хочет? Она хочет... Нет, сейчас не время об этом думать. Надо читать лекцию, а не ворон считать. Лотта повесила карту Европы в 17 веке, где Норвегия была выкрашена в желтый, а города, откуда приехали студенты, помечены точками. Большинство были из Осла. Двое из Бергена, один из Халдена и еще один. Пускай они сами увидят, как близко их родной город находился к зоне военных действий. Хоть Норвегия непосредственного участия в войне и не принимала. Рядом она повесила карту, на которой был отмечен путь, который мамаша Кураж проходит на протяжении пьесы. Действие начинается весной 1624 года. в Даларне, то есть в Швеции, неподалеку от нас. Так Лотта попыталась вызвать у студентов интерес. Там начинаются скитания мамаши Кураж, продолжаются они целых 16 лет, а в конце пьесы главные герои доходят до немецкого города Халле. Студенты совсем скисли. Карты, рассказы о 17 веке, вместо того, чтобы перенестись в 17 век, Студенты словно вернулись на школьную скамью и оказались на уроке истории. Даже видеокамера Таги Баста заскучала. Пора переходить к сюжету и главной роли, которая, возможно, достанется одной из будущих актрис. Роли мечты. Одной из самых сложных во всей драматургии. Стоило ей лишь заикнуться об этом, как студентки встрепенулись. А если учесть общее развитие театрального искусства, подлила масло в огонь Лотта, то не исключено, что в роли мамаши Кураж выступит и актер-мужчина. Тут уж очнулись и юноши. Сейчас все смотрели на нее с вновь пробудившимся интересом. «А еще эта пьеса, как никакая другая, достойна экранизации», — бросила она. А увидев их реакцию, не удержалась и обронила, что слышала, будто такая возможность как раз сейчас обсуждается, причем в Норвегии». Впрочем, Лотта тотчас же пожалела о сказанном. Камера Таги Баста наверняка запечатлела, как она, Лотта, бег, стремясь завладеть вниманием студентов, сыграла на их простейших инстинктах. «Итак, мы находимся в Сконе, в Швеции», — Лотта показала на карту. Фургон маркетантки «Мамаши Кураж» останавливают фельдфебель и вербовщик. Они требуют у нее документы. Увидев их, спрашивают, что она делает в сконе, если сама родом из Бамберга в Байерне. Она отвечает, что ждет, не дождется, когда война, наконец, доберется и до Бамберга. То есть из самой первой реплики мы понимаем, что главная героиня зависит от войны. Из дальнейшего диалога становится ясно, что она прижила троих детей от трех разных мужчин. Сейчас дети уже взрослые. Это нам рассказывают, чтобы мы поняли. Во-первых, общепринятые принципы морали для мамаши Кураж – пустой звук. А во-вторых, она вынуждена была заботиться о детях в одиночку. А это нелегко. Лотта знала, что одна из студенток – мать-одиночка. и заметила, что так и внула. «Итак, Бертольд Брехт первыми же репликами позволяет нам составить основное представление о расстановке образов», — сказала Лотта, «что еще раз доказывает его удивительный драматургический талант». Лотта не уставала это подчеркивать, раздраженная тем, что в Академии искусств Брехт не получил такого же признания, как, например, Ипсон. Затем она вернулась к сюжету. У мамаши Кураж есть старый фургон, на котором она перевозит товары. Она старается купить их подешевле, а продать как можно дороже. Солдатам и всем остальным, полковым священникам, вербовщикам и поварам, которые приходят к ней за всякой всячиной, обувью, колбасой и выпивкой. «Маркетантку кормит война, и не ее одну», рассказывала Лотта. На современных войнах происходит то же самое, иначе как объяснить существование выражения «нажиться на войне»?» Но Лотта заметила, что стоит ей отступить от рассказа об общечеловеческих отношениях к характеристикам общества, как студенты тут же становятся безучастными. «А почему она не займется чем-нибудь другим?» спросила мать-одиночка, и Лотта обрадовалась. А вот именно, — подхватила она, — в этом и заключается основной вопрос. Есть ли у мамаши кураж вообще какой бы то ни было выбор? У нее нет ни собственного хозяйства, ни постоялого двора. Кроме фургона у нее вообще ничего нет. И живет она не в государстве всеобщего благосостояния. Для проституции, а это обычный путь для женщины во время войны, она уже чересчур старая. Кстати, в пьесе имеется и еще один интересный персонаж спившаяся проститутка. Студенты снова чуть оживились, наверное, не ожидали, что в семнадцатом веке попадались спившиеся проститутки, и вообще считали весь семнадцатый век скучищей смертной. Спившаяся проститутка, повторила Лотта, заметив, что ей самой приятно это произносить. Спившаяся проститутка говорит. Уважение не для таких, как мы. Нам уготовано жрать дерьмо. А какой выход война предлагает молодым, малообеспеченным мужчинам? Возьмем, например, Элифа, старшего сына мамаши Кураж. Вербовщик уговаривает его пойти в солдаты и таким образом зарабатывать себе на жизнь. «Чего ты все катаешься с мамашей в телеге?» дразнит он Элифа. «Ведь мог бы воевать вместе с настоящими мужиками, жить весело и от баб от бою не знать!» «Ты что это, на бойню его гонишь?» Возмущается мамаша Кураж. «Она-то прекрасно знает, какая судьба ждет на войне солдат!» «Сколь ты получишь за его голову?» Спрашивает она вербовщика. Но тот возражает, что она и сама кормится войной. «А как война будет продолжаться без солдат?» «Ты что, войны испугался?» – поддевает вербовщик Элифа. А Элиф говорит, что не испугался он никакой войны. Про эту беседу мамаша Кураж отзывается так. «Да-да, пойдем рыбку ловить», – сказал рыбак червяку, подразумевая, что червяку в этом деле не выжить. «Потрясающе метко сказано, да?» – спросила Лотта. Но студенты, похоже, ее мнение не разделяли. Лотто боялась, что они просто-напросто не поняли смысла фразы. «Вскоре...» — упорно продолжала она. А что ей оставалось делать? «Мамаша-кураж принимается торговаться с фельдфебелем за приглянувшуюся тому пряжку, а когда пряжка продана, Элифа рядом уже нет, он ушел в солдаты». Лотта надеялась, что студентов это взволнует. но ни волнения, ни возмущения на их лицах не заметила, и от этого ей захотелось растолковать весь трагизм ситуации. «Мамаша Кураж так влюблена в деньги», — пояснила она, что не заметила даже, как ее сына вербуют в солдаты. Так всегда бывает с теми, кого кроме денег ничего не интересует. Да разве вправе мы обвинять Элифа? Есть ли у него выбор? Лотта надеялась, что студенты вспомнят о добровольцах, уезжающих воевать в Сирию. Но те были заняты своими телефонами. Год за годом скитаться вместе с матерью в старом фургоне. Разве это будущее? А война — это адреналин, приключение и шанс стать героем. Как бы вы сами поступили на месте Эйлифа? Но нет, душевное метание Эйлифа, персонажа второго плана, студентам были до лампочки. Они полулежали на столах, а Тагибаст снимал полулежащих на столах студентов. «И мамаша Кураж!» не сдавалась Лотта. «Продолжает путь, пусть уже и без старшего сына». Лотте захотелось по обыкновению сказать «Только представьте!» Но она промолчала, потому что поняла вдруг, может, из-за Тагибаста. что представить это нельзя. Вместо этого она сделала знак рукой, означающий, что лекция окончена и можно расходиться. Стоило ей лишь поднять руку, как студенты повскакивали с мест. Ну да, они же то и дело смотрели на телефоны, в лэптопы и на наручные часы, поэтому за временем следили. «Продолжение следует!» — крикнула она им в спину, потому что за 45 минут «Мамашу кураж не разберешь». Когда Тагибаст снял, как выходит за дверь последний студент, Лотта приняла решение. Она знала, что вскоре камера обратится на нее, и Таги Баст подаст ей сигнал, чтобы она действовала, как обычно. Но Лотта поступила иначе. Она не вышла следом за студентами и за кофе в столовую не пошла. Вместо этого она посмотрела в камеру и сказала, Что когда сам считаешь материал важным и злободневным, а студентам плевать, преподавать бывает сложно. Мир в огне, сказала Лотта. А в мамаше кураж рассказывается, что происходит с человеком, когда мир в огне. Молодежь должна бы интересоваться подобными вещами. Что это за времена настали? Она начала в духе Брехта, но закончила собственными мыслями, точнее, словами. когда молодежи на все наплевать. Но, возможно, я сама виновата». Лотта почувствовала, что, говоря это, она перекладывает вину на студентов и не замечает собственного отчаяния. Она тут же пожалела, что задала вопрос именно так, потому что получилось, будто она ждет ответа от Тагибаста, будто надеется, что тот откроет рот и скажет «Нет, что вы!» «У вас замечательные лекции, вы ни в чем не виноваты. Как же все это унизительно!» «Ох!» Выдохнула она и, выскочив в коридор, захлопнула за собой дверь. Она вернулась к себе в кабинет и засела за бумажную работу. Но забыть случившееся после лекции была не в силах. И это ее тревожило. Тагибаст тогда промолчал. «Может, не случайно?» А может, он просто не успел ответить на ее глупый риторический вопрос? Ведь она так стремительно выбежала из аудитории. И, кстати, кто вообще такой Тагибаст, чтобы судить о преподавателях Академии искусств? Будь это Лотта или еще кто-нибудь. В педагогике он ничего не смыслит и понятия не имеет, каково это обучать современную молодежь основам старой драматургии. А вот у Лотты... Есть университетское образование. Она знала, что лекции читает отлично. Ей столько раз говорили, как мастерски она умеет оживлять старые тексты, про которые другие лекторы рассказывали сухим бесцветным языком. На конференции с лекциями по драматургии приглашали ее, а не Фредерика Скугина. Так почему же Таги Баст не пошел снимать Фредерика Скугина? потому что хотел снять сильный интересный фильм тут же сказала она себе и хотя лотта понимала что возможно просто старается себя успокоить и это вдруг показалось ей очевидным, но разумеется так все и есть ведь если снять лекции Фредерика скугина о фаусте гёте скучища будет невыносимая скугин никогда не проводил параллелей между литературой и современностью. и даже отступая от сухих фактов, утопал в метафизических философствованиях никого не интересовавших, во всяком случае, 20-летних студентов-актеров. Она как раз додумала до конца эту мысль, когда в открытую дверь вежливо постучалась Лайла Май. Лотта поздоровалась и подумала, что коллега наверняка поинтересуется, как продвигается проект Тагибаста, но не угадала. Она попросила Лотту принять участие в конференции, организации которой занималась. Темой конференции была взаимосвязь искусства с войной. Конференцию планировали провести в октябре, в Копенгагене. И разумнее всего будет, если Лотта Бёк расскажет об Рехте, Хотя автора, конечно, выбирать самой Лотте. Главное — сохранить тему. Лотта такой возможности обрадовалась и сразу же согласилась. Но Лайла Май не уходила. И вид у нее был такой, словно ее, что называется, что-то тяготило. Лотта предложила ей присесть. Лайла опустилась на стул и сказала, что попала в довольно неприятную историю, которой ей хотелось бы с кем-нибудь поделиться. У Лотты не найдется минут пять. Но, разумеется, найдется. Оказывается, один из студентов Лайлы повадился врываться к ней в кабинет в любое время, подходящее и не очень. будто лайли Май нечем больше заняться, кроме как обсуждать сочетание цветов в его акварелях. По вечерам он тоже одолевал ее звонками. Пару дней назад он заявился, когда она как раз составляла непростое обращение в налоговую службу. Лайла Май не выдержала и резко отчитала его. А теперь его родители написали жалобу ректору и обвинили ее в травле. Она признавала, что погорячилась, может, даже была по-настоящему грубой, однако к травле это никакого отношения не имеет. Как же ей теперь поступить?» Лотта посоветовала описать случившееся так, как представляла его сама Лайла, и передать ректору объяснительную записку. Лайла Май взяла со стола Лотты лист бумаги и ручку и принялась записывать. Лотта сказала, что, строго говоря, Студентам Академии искусств не разрешается обращаться к преподавателям в нерабочее время, а такая склонность появилась у студентов лишь потому, что те сами проявляют излишнюю благосклонность. «За стенами Академии у преподавателей тоже есть жизнь», сказала Лотта, и Лайла Май записала это. Или родители амбициозных студентов полагают, будто преподаватели только и думают, что про их чат. «Это неуважение. Старательно записав все это, Лайла Май, окрыленная, встала и поблагодарила коллегу. «Все наладится!» – заверила Лотта. «Очень надеюсь!» – ответила Лайла Май и уже с порога добавила. «Может, я неплохо разбираюсь в цветах, зато в словах тебе нет равных!» Лайла Май ушла. Лотта встала и потянулась, тревога испарилась. Погода была отличная, и Лотта отправилась прогуляться по окрестным магазинчикам. Лучше сразу купить свитер для прогулки в лесу, тогда можно домой не заходить. Уже во втором магазине она наткнулась на просторный голубой мужской свитер и шерсти лам, невероятно удобный. От такой отличной покупки на душе у нее потеплело, и Лотте захотелось побыстрее оказаться в Маридалане. Они встретились в шесть на автобусной остановке возле церкви. Ждавший ее Таги баст, сказал, что у нее красивый свитер. Лотта думала, что он начнет выспрашивать про ее монолог после лекции, но он ни словом об этом не обмолвился. Возможно, потому, что они сидели в автобусе. Впрочем, в Маридалане, когда они двинулись вдвоем по тропинке в сторону Вангина, он тоже молчал. Сама Лотта также была молчалива, и поэтому они шагали в тишине. И как же было приятно сойти с тропинки возле озера Блокван. Лотта шла впереди. Снимает он или нет, она не знала. Да и какая разница, в лесу она в безопасности. Подойдя сзади к Уитсиксбротону, Лотта заметила незабудки. Она так этого ждала, так надеялась и теперь так обрадовалась, Она бросилась собирать их. А Тагибаст спросил, что она с ними сделает. И Лота ответила, что их можно карамелизировать. Они прошли еще немного, мимо молодых березок с едва распустившимися листочками. Лотта сорвала несколько и сунула себе в рот, а потом протянула руку и сунула один листочек в рот Тагибасту. Он попятился от неожиданности, но не выплюнул. и принялся вдумчиво жевать. Лотта сказала, что если съесть побольше молодых березовых листочков, очистишь кровь. Они пошли по цветущему лугу, каких в окрестностях осла осталось совсем немного, и Лотта наткнулась на воробьиный щевель И щевель кислый, и кипрей, но их не трогала. Пускай подрастут и наберутся кислоты. Не взяла она и мирис душистую. росшую на самом краю луга, но очитков, проклюнувшихся на небольших холмиках на дальней стороне, нарвала достаточно. Сейчас, в светлое время года, солнце по-прежнему висело высоко на небе, жужжали пчелы, чирикали птицы, а внизу, на лугу, на сухой мшистой кочке под деревьями, Лотта заметила вдруг зайца. Она подала безмолвный знак своему спутнику, и тот направил объектив камеры на Зайца. Заяц стоял неподвижно, навострив уши, а затем, возможно, учуяв их присутствие, он вдруг подпрыгнул и поскакал прочь, но как-то нескладно и неуклюже, подволакивая заднюю лапу, видимо, поврежденную. Они переглянулись, но что тут поделаешь? Да ничего. А в следующий миг Заяц уже скрылся из вида. Бедняга, пожалела она, может притворяется. Тагибаст направил камеру на нее. В смысле? Не поняла она. Притворяется специально ради нас. Он подошел ближе. Нет, ответила Лотта. Уверены? спросил он и хотел подойти еще ближе, но она вытянула руку и остановила его, уперлась рукой ему в грудь. Однако Тагибаст не отошел в сторону, а навалился ей на руку. Казалось, опусти она руку, и он упадет. «Почему?» Он перешел на шепот. «Откуда ты знаешь, Лотта?» Он назвал ее по имени. Она упиралась рукой ему в грудь. «Потому что притворство — удел человека», ответила она и опустила руку. Тагибаст потерял равновесие, сделал несколько шагов, но не упал. и драгоценную камеру тоже не уронил. К автобусной остановке они возвращались молча. Она села в тот же автобус, на котором они приехали сюда. Он поехал на другом, потому что жил на майор Стюа. Говоря об этом, он едва заметно запнулся, но от ее слуха это не укрылось. У нее никак не получалось выбросить из головы того хромого зайца. Тот был один, и не понимал, почему ему так больно. Животные не осознают, что страдают, и от этого переносить страдания еще сложнее. Когда человек ломает ногу, он кричит от боли, потом ему ставят диагноз и назначают лечение. Человек предвидит, что боль пройдет, и от этого ему уже становится легче. По крайней мере, так дело обстояло с ней самой, когда она сломала лодыжку. но сначала не поняла, что произошло. Видимо, люди, подвергающиеся пыткам, насколько, конечно, она могла судить, чувствуют что-то наподобие. В большинстве случаев им известно, почему их пытают, и от этого пытку, наверное, выносить чуть легче или нет. И жертва пыток может призвать на помощь гнев и упрямство, представив, как однажды отомстить своему палачу, ведь эта мысль способна облегчить боль. А животные? Бессловесный заяц не умеет говорить, не может поделиться ни с кем своей болью, немысленно убежать от нее. Она окунула несколько незабудок во взбитый белок, выложила на бумагу для запекания и посыпала сверху сахаром, стараясь унять вернувшуюся тревогу. Но сейчас причиной ее стал заяц, его непритворные страдания, его увечья и боль облегчить которую она не могла. А что если Тагибаст, говоря, что заяц притворяется, говорил о самой лотте, что это ей свойственна неискренность, однако зайца она пожалела совершенно искренне. И вообще Тагибаст поставил ее в такое положение, в котором сложно казаться правдивым и честным. Лотта разозлилась на него, она согласилась ему помочь, а теперь из-за него чувствует себя неловко. А что, если именно этой цели, этой неловкости он и добивался? Что, если ее и хотел поймать в объектив камеры? Тогда ради чего? Ну да, потому что этот вид искусства вообще связан с неловкостью. И потому что студенты школы искусств должны научиться справляться с ней, а иначе им не выжить. Может, поэтому... «Мамаша-кураж! Мамаша-кураж!» Лотта жалела, что согласилась участвовать в этом. «What's in it for me?» — спросила она в полголоса. И тут от Тагибаста пришло сообщение. Он благодарил ее за прогулку по лугу, где пчелы лакомились цветочным нектаром, и по лесу, где на каждом шагу подстерегают опасности и зайцы. «Встретимся на неделе. Привет от незабудок!» незасахаренных. На этот раз про съемки он не написал. Выпив бокал вина, она ответила «да». Потому что если он и впрямь хочет поймать ту неловкость, которая давно уже поселилась в стенах Академии искусств и свидетелем которой Лотта сама не раз становилась, особенно сильно эта неловкость проявлялась в общении со студентами Академии, создававшими столько претенциозной чуши, что, критикуя ее, непременно прославешь злобным ретроградом. Тогда отказываться Лотто не станет. К тому же при общении с некоторыми из ее собственных, амбициозных и эгоцентричных студентов она тоже испытывает неловкость. Нет, бойкотировать проект Тагибаста нельзя. Это означало бы в какой-то степени предать саму себя и лайлу Май. А этого ей не хотелось. Призналась она себе самой после бокала вина. «Бедный бессловесный заяц!» Уже собираясь ложиться, Лотта получила мейл от Лайлы Май. Та робко интересовалась, не посмотрит ли Лотта на объяснительную, которую Лайла собирается отправить ректору на следующий день. Текст занимал всего полторы страницы, и Лотта, переполненная сочувствием, тут же взялась за дело. поправила неудачные формулировки, искажавшие смысл сказанного, и переписала отдельные фразы, чтобы ректору было понятнее, насколько непростая сложилась ситуация. Работая над текстом, Лотта почему-то разволновалась, а закончив и отправив мейл Лайли Май, она очень довольная рухнула в постель и заснула, что называется «как убитая».